Глава 7. Из больницы я выписывался уже на автомате. Точнее, на автоответчике. Никаких надписей перед глазами, а с персоналом и собратьями по переломам за меня прощался вживленный в гортань динамик. Фон я оставил прозрачным, да и звуки решил пока не гасить, поэтому смею лично заверить, что все банальности, все освещенные традиции словеса были произнесены с той и с другой стороны. Провожали меня с сожалением. Шутка ли, такой собеседник уходит, такой юморист, такой очаровашка. Льдистые глаза сестрички Даши оттаяли, опечалились. Не показала она мне то место, куда ее укусил дачный комар. Жаль. «Я переоделся в гражданку, бросил немногочисленные свои пожитки в пластиковые пакеты, выйдя из корпуса, одиноко двинулся в направлении ворот, сквозь которые всего две недели назад на территорию больницы, а заодно и в мою жизнь ворвался бешеный джип, за рулем которого, побитый и порезанный, сидел Александр Николай Эдуард». «Почему я двинулся туда одиноко?» потому что у Евы Артамоновны что-то там стряслось в фирме, и забрать родного мужа из больницы она лично никак не могла. хоть раскались. Странное, согласитесь, отношение к будущему начальнику отдела по работе с партнерами. Отойдя на полсотни шагов, я повернулся и помахал на прощание окнам родного этажа. Стоп! Повернулся или меня повернуло? Уж больно само действие было какое-то общепринятое, механическое. Кроме того, при этом возникло ощущение, очень похожее на то, когда после нажатия кнопки «Алжасу Мумеровичу» у меня во рту впервые сработал артикулятор. «Задай непрозрачный фон», — внезапно вспомнилось мне. «А двигаться как, если фон непрозрачный?» «Тоже на автомате?» Звучит, между прочим, вполне логично. Мы же не только словами общаемся, стало быть, Неужели, кроме улыбалки и динамика, вживили что-нибудь этакое жестикуляторное? Я так занервничал, что даже выключил к черту автопилот и хотел уже завернуть напоследок к Алжасу Умеровичу за объяснением, однако в этот самый миг мне бибикнули. Оказывается, Ева Артамудовна все-таки заботилась о будущих сотрудниках. Сама не прибыла, но машину прислала. Устроившись на сиденье смертника рядом с водителем, я зачем-то полез в нагрудный карман рубашки и, к собственному удивлению, извлек оттуда сложенную в четверо листовку, приглашающую принять участие в конкурсе на замещение должности замначальника отдела Геликософии в ОО «Мицелий». Ту самую, что недели три назад мне вручил в сквере разовоглазый псевдобот. К призыву прилагалась объясниловка. Абзацев пять миленьким шрифтом, каковы было бы любопытно изучить, особенно теперь. Ну что, Леонид Игнатьич? Лучась улыбкой, спросил шофер. Срослось или дома долечивать будете? Угу. Фраза его застигла меня врасплох. Дело в том, что шофера этого я видел впервые. Однако мычания моего было более чем достаточно. Со мной вот тоже! живо подхватил он. годочка в пять назад, голеностоп расплющил, в смятку! «Привезли меня в комплекс, а там...» Выхода не было. Я запустил свободно от гипса руку под рубашку и снова стал на автопилот. Как и следовало ожидать, опасения мои оказались напрасными. Никакой мне добавочный чип не вживляли, и жестов за своего носителя бот совершать не может». Единственное, на что он в этом смысле умница способен вовремя обозначить символ того или иного обиходного действия. Рукопожатие, кивок, аплодисмент. Поискал в опциях удар по морде. Не нашел. Выстрелы из револьвера тоже. Видимо, коробочка моя сконструирована исключительно для мирных бесед. Что ж, это по мне. Фон сейчас непрозрачный, приятного бирюзового оттенка. «На нем вычерчена тоненькая красная окружность с точкой в центре, нечто вроде мишени. Иногда она смещается, и я поворачиваюсь вслед за ней, чтобы, избави, бот, не свалила с экрана, которого, строго говоря, нет. Окружность эта и точка, в ней соответствует местоположению Эдит Назаровны, разлюбезной моей тещи. Мы в данный момент беседуем». О чем? Понятия не имею. О чем-то беседуем. Вначале, пока не переключился на полный автомат, речь шла о пользе кальция для сращивания переломов и укрепления костяка. Теперь не знаю. Губы мои, шевелимые артикулятором, движутся иногда расходятся в улыбке, а звук я нейтрализовал. И к остаточным шумам не слишком прислушиваюсь. Мне не до этого. Я скачиваю из интернета все доступные данные по геликософии. «Кое-что уже пробежал по диагонали и, честно сказать, не вник. Чистейшей воды словоблудие. Некоторые тексты не слишком отличаются от сделанных ботом от шифровок. Примерно так. Бренды слагаются в тренды. Тренды в локусы, локусы в фокусы, фокусы в фокусы, а все вместе геликософия». «Нет, пожалуй, работа с партнерами мне как-то ближе и понятнее». Внезапно взамен красной точки в центре окружности возникает схематическое изображение головы с ушами, а над ней две кривые стрелочки, указывающие влево и вправо. Стало быть, пришла пора покрутить башкой, выразив тем самым восхищение или соболезнование. Кручу. Но этого, как выясняется, мало. В левом ухе раздается тревожный звон, а на приятном бирюзовом фоне вспыхивает и принимается мигать строка. Желательно личное присутствие. Вот черт. И здесь достать ухитряются. Убираю непрозрачную березу и оказываюсь в кухне. Эдит Назаровна, которую я узнаю с трудом, поскольку суровое лицо ее сильно искажено радушием, ставит передо мной тарелку домашнего борща. Да, кажется, без личного присутствия тут обойтись никак не удастся. Ложка — инструмент точный. Врубаю звук. — Вот живем и ничего не знаем, — сокрушается Эдит Назаровна, подавая мне инструмент и пододвигая хлебницу. — Полина, рванга -то. Передали такая оторва! А с виду тихоня даже и не подумаешь. — Оторви да брось! — отзывается моим голосом Бот. Видимо, сумел уловить в сказанном одну лишь оторву. То — То-то и оно! — с болью говорит Эдит Назаровна. Горе ее не поддельно, но кратковременно. Стоит мне погрузить ложку в борщ, теща садится напротив и начинает смотреть на меня с несвойственным ей доселе умилением. Как хорошо, — замечает она, — что ты перестал, наконец, читать за едой. Самая вредная привычка. Спасибо, что напомнила. Изгоняю с контактных линз к дьяволу всю геликософию и прикидываю. Что бы такого почитать? Катапептического. Никак не отшифруете? кого Сейчас помогу. Согласно словарю иностранных слов, 1888 года издание «катапептически» означает «способствующий пищеварению». Вновь гашу звук и, не прерывая трапезы, выхожу в интернет. Проглядываю списки электронных библиотек. Как там у них, скажем, обстоят дела с Михаил Евграфычем Салтыковым-Щедриным. А то давненько я что-то не перечитывал его письма к тетеньке. «Желательно личное присутствие». «Да тудыть твою!» Убираю текст, чтобы не заслонял. Теща смотрит на меня с ужасом. Неужели бот все-таки прокололся? Хотя этого следовало ожидать, сколько бы веревочки не виться. Но нельзя же в самом деле постоянно выкидывать ответы на обум и ни разу не попасть в дурацкое положение. Что же он, ну, интересно, такое ляпнул? «Ты все время хватаешься за желудок», — трагическим голосом сообщает Эдит Назаровна. Тебе надо показаться гастроэнтерологу. Изобретатели! Хреновы! Все продумали, все предусмотрели. А самое, что ни на есть очевидное, им, конечно, и в голову не пришло. Как прикажете управлять этой механикой, не вызывая ничьих подозрений, если в наличии только два варианта? Либо манипулировать с коробочкой у всех на виду, либо постоянно держать руку за пазухой. Я немедленно позвонил Алжасу Умеровичу. «Таких чайников, как ты!» Выслушав претензии клиента со сдержанной грустью, сказал он. «У меня еще не было». «Почему?» «Ты не читаешь инструкцию. Почему Алжас Сумерович должен все тебе растолковывать?» «Нет там ничего. В инструкциях. Ну как это нет? В комплект входит дистанционный пульт». «Не было?» «Было-было. И есть». Если, конечно, вместе с упаковкой не выкинул. Упаковку я, к своему счастью, еще не выкидывал. Но ничего похожего на пульт там, клянусь, не присутствовало. Запчасти какие-то, и все. — На четки похож, — подсказал Алжа Сумерович. — Ах, вон это что! — потрясенно протянул я. — Понял, в чем суть. С таким пультом тебе слова никто не скажет. Набожный человек четкий перебирает. — Вообще-то я неверующий, — признался я но так и четки не настоящие успокоил меня Алжас Умерович. мог бы и раньше подсказать чурка не русская страшно вспомнить сколько я мучился с этой коробочкой на поясе ты в вслепую клавиатурка крохотная промахиваешься сплошь и рядом с четками правда тоже приходится в основном работать на ощупь но они так и задумывались они для этого предназначены очень удобная штука теперь другая незадача Как объяснить родным и близким появление у меня в руках четок? Набожность? Кто в это поверит? Разве что одна Эдит Назаровна. А с Евой номер не пройдет, Ева меня слишком хорошо знает, хотя... Как она тогда выразилась, сейчас такое время, что приличный человек просто обязан быть верующим. Прекрасно. Я нынче кто? Я без пяти минут начальник отдела по работе с партнерами, то есть без пяти минут вполне приличный человек. Стало быть, я обязан быть верующим. Да, но сдержанно верующим отнюдь не фанатиком и не начетчиком. В наши времена, когда острое православие наконец-то перешло в хроническое, это, знаете ли, тоже не совсем прилично отчетки. Нет, явный пересол. Тьфу, дьявол, да что я чепухой маюсь. Мне ж их врач прописал сломанную руку разрабатывать. Итак, я уже знал, что скажу Еве, когда та вернется из фирмы, но знания мои, как обычно, оказались ошибочными. Наверняка, дядь Назаровна успела кое-что шепнуть дочери еще в прихожей, так что в спальню Артамоновна ворвалась фурия фурией. Мне показалось даже, что бот идентифицировал ее не сразу, а лишь помедлив мгновение. «И не вздумай возражать!» — с порога поставила она условие. «Чтоб завтра же лег на обследование. Ты что, маленький? Хорошо, если язва. А если панкреатит?» Замолчала, тяжело дыша и раздувая ноздри. «Должен признаться, я очень плохо переношу подобные наезды. Пока просто бронят дело привычное, но когда от меня чего-то добиваются, да еще и ради моего собственного блага, туши свет». Я и потушил, иными словами, задал непрозрачный фон и убрал звук. Примерно так опытный муж хлопает дверью и запирается в соседней комнате, переждать, пока супруга опомнится. Если, конечно, есть чем хлопнуть и где запереться. У меня было. Очутившись в виртуальном уединении, я не стал ни читать, ни шарить по интернету. Просто ждал. А вернувшись, через пять минут с удовлетворением убедился, что инцидент полностью исчерпан. Насколько можно было понять... Порешили мы с Евой так. На следующей неделе я пойду в комплекс снимать лангетку. А заодно и желудок проверю. О четках речи не шло вообще. Четки уже воспринимались как нечто само собой разумеющееся. До сих пор ума не приложу. Что он ей там без меня наплел? Моя мама, светлая ей память, не раз говаривала мне. Леня, ну нельзя же все принимать так близко к сердцу. Любой пустяк для тебя трагедия. Ты без кожи, понимаешь, без кожи. Значит, надо наращивать панцирь. Так и не нарастил, так и дергался по всякому пустяку вплоть до того самого дня, пока в замусоренном овражке близ больничного комплекса не нагнулся за выброшенный от греха подальше упаковкой. Дас, милостивые государи, теперь вы меня так просто не достанете. Нет своего панциря напялим искусственный. Правда, постоянно его носить категорически не рекомендуется руководством по эксплуатации. Возможно, утрата понимания современности. Нашли чем пугать. И даже страшно помыслить потеря контакта с близкими. Сами не знают, что пишут. «Тем не менее, человек я законопослушный и в бунтарстве своем от слов к делу перехожу редко. Поэтому, выбравшись на следующее утро, из дому за сигаретами автопилот я временно вырубил. Если у тебя есть бот... Заткни его, дай отдохнуть и боту». Проспект ошеломил меня толпами, гимнами, флагами. Что-то праздновали. Стоило сделать пару шагов, как с фронта меня атаковала соплюшка с микрофоном, а с левого фланга взял на прицел жердяй с видеокамерой. «Скажите, пожалуйста, что для вас лично означает День независимости?» Я почувствовал, как мои губы слагаются в привычную улыбку, ехидную и кривую. «Это великий день», — твердо ответил я. В этот день мы стали независимы от Украины, от Туркмении, от Грузии. Коротко говоря, от четырнадцати ненужных нам братских республик. Личика ее несколько застыла, а микрофон начал потихоньку отползать. И все-таки кое-что омрачает, — насупившись, продолжал я. Да, омрачает, рано праздновать. Мы остановились на полпути. Мы до сих пор еще зависим от Татарстана, Башкортостана, Калмыкии. Нам предстоит серьезная борьба за независимость, девушка. Но мы победим. Уверен? Благодарю вас. Злобно процедила она, и оба телевизионщика шустро свалили с экрана. В конец профессиональный нюх утратили. Видят же, идет человек с отключенным автопилотом. А навстречу мне шли боты. И каждый из них точно знал, что говорить, если спросят. Каждый был свято уверен, что намертво. Затверженное им сочетание слов — это и есть истина. Сегодня одна истина, завтра другая. Неважно, во что верить, лишь бы всем вместе. Сотня ботов несла по проспекту полосатая полотнище шириной как раз с проезжую часть. Боты, боты, такие, что круче еще не придумано. Без проводков, без контактных линз, без металлических коробочек на поясе, без единого гвоздя. Ну и куда мне до них? со своими чипами и дистанционными пультами в виде четок.